Лёша выслушал молча. Катерина была ему за это благодарна. Увидев испуганные глаза Лизаветы и её дрожащие руки, она сразу поняла, что позвала на помощь не того человека. Лёша был тем, кто нужен. Ещё немного по рассматривая свои ботинки, он раздельно произнёс: "Значит так. Одной тебе сейчас оставаться нельзя. Здесь тоже сомневаюсь, Может, переедешь на какое-то время к родителям? В таком виде? Скажешь, упала. Потом они люди не молодые, плохо видят. Ну придумай что-нибудь, не знаю, ремонт к примеру затеяли. А с Андреем тебе всё равно объясняться придётся. Готово? Нет, немного подумав, честно признала Смельникова. Вот и я так думаю. Если не возражаешь, я сам с ним поговорю. Лёша махнул рукой, останавливая её. Кать, ты врач, ты же понимаешь, стоит тебе встретиться с ним сейчас только один раз, он на коленях умолять станет, и ты простишь. Естественно, расскажет тебе про свою безумную любовь, про ревность, что нормальный мужик и не может тебя ни с кем делить. И про болезнь расскажет. Да. На жалость надавит. Вот если бы у него, к примеру, саркома была, ты бы его бросила? Предложит бороться с его недугом вместе. Ты этого хочешь? Женщина тяжело вздохнула. А может, он прав? Не понял ты о чём? Пробороться вместе? Катерина совсем поникла. Давай, Борис. Только мне потом не звони, когда он тебя ножом порежет. Да-да, ты прав, Лёш, ты абсолютно прав. Нельзя, Катя, нельзя, воскликнул жаром Лёха. Они все манипуляторы. Ты молодец, что сразу рванула в диспансер. Ты же читала его дело? Да, Катя гладила смаральду и смотрела в пол. Чем сопровождаются приступы агрессии? Не отступал заяц. Всегда нападением на женщину, прошептала Мельникова. Тебе этого недостаточно? Екатерина наконец подняла глаза на друга. Думаешь, это конец? Если ты о ваших отношениях, то да, Катька, конец. И, пожалуйста, не сомневайся. Я постараюсь ему внушить то же самое. Сама знаешь, придётся припугнуть, иначе не поймёт. Ну не повезло тебе, Катюх. Только ты не отчаивайся. Всё у тебя в жизни ещё случится, зуб даю. Молодая женщина улыбнулась. Не жалко зубов-то. Так у меня свои все, они мне ничего не стоили. И потом, ради тебя мне вообще ничего не жалко.